Часть первая. Детям нужна ваша поддержка. Родители, ученик, учитель. Если рассматривать школу как систему, то можно выделить следующие составляющие ее звенья. Среда, учитель, ученик, родитель. Среда – это и помещение, и оснащение. Это уютные классы. Это хорошая материально-техническая база, обеспечивающая реализацию всех дидактических принципов. В такой среде комфортно находиться. С такими наглядными пособиями интересно учиться, если, конечно, все это есть. Учитель. Когда учитель идеальный, дети с радостью бегут в школу и учатся с интересом. Идеальный учитель способен найти подход к каждому ребенку, сплотить коллектив, создать комфортную среду обучения. Ученик. Идеальный ученик учится сам, вне зависимости от того, какая среда и какой учитель. Ему чрезвычайно интересно узнавать что-то новое. Он умеет работать с информацией, легко находит ее, легко понимает и запоминает. Его не надо мотивировать, убеждать, заинтересовывать, контролировать. С ним никогда не бывает проблем. В природе идеальный ученик встречается, но крайне редко. Родитель. Родитель – один из заказчиков образовательных услуг. Чему и как учить все-таки определяет государство. Но я не об этом. Если ваш ребенок не родился с талантом идеального ученика – Если вам не посчастливилось найти школу, где все учителя идеальны, а среда на уровне, то единственный шанс приблизить школьную систему к идеалу, а идеальная школа для меня это та, где у детей не возникает неврозов, попробовать стать идеальным родителем. Родителем, который сможет сглаживать недостатки всех других звеньев системы и поддерживать ребенка при любых обстоятельствах, обеспечивая ему психологический комфорт на таком важном жизненном этапе. Быть идеальным родителем для своего ребенка легче, чем быть идеальным учителем. Могу даже сказать во сколько раз. Подсчитайте, сколько учеников в вашем классе. Не учат у нас в педагогических вузах тому, как мотивировать на учебу абсолютно каждого ребенка. Я это точно знаю. Курсы лекций по возрастной психологии недостаточно, чтобы понимать каждого ребенка, диагностировать его состояние и причины порой очень странных поступков, да еще и успевать делать все это в рамках урока. У родителей для этого больше возможностей. У родителей есть возможность изучать своего ребенка с самого рождения. Они замечают, как он меняется, как меняются его пристрастия и способности, Они знают, в чем его сильные и слабые стороны. Родители могут сопоставить ситуации в школе различные факты из семейной жизни, косвенно влияющие на учебу. Учитель часто не в курсе, что происходит у ребенка дома или в личной жизни, почему он стал меньше внимания уделять урокам. А вот мама может выяснить у дочки, почему ей не хочется учить стихотворение. Потому что поссорилась с подружкой, и от этого очень грустно, не запоминаются строчки. Мама дочку поймет. А учителю чаще всего приходится констатировать факт, что ребенок к уроку не готов. Не каждый ребенок, не каждому учителю готов довериться. Да и не сможет учитель традиционной школы, где в одном классе учатся 30 человек, переварить переживания всех своих учеников, если они все внезапно захотят с ним подкровенничать. Родители бывают разные – Помимо общечеловеческих различий, таких как психотипы, темпераменты и тому подобное, существуют еще специфические родительские характеристики, которые я рассматриваю по шкале порог-добродетель-порог. Добродетель – это некая черта характера доброго, мудрого, нравственного человека. Когда же эта черта доводится до крайности, до абсурда, она превращается в порог. Например, бережливость, Рачительность – добродетель. Но в своем крайнем проявлении рачительность превращается в скупость, жадность, а это уже порог. Есть и другая крайность, полярная этой – транжирство, расточительство. И нет четкой границы, когда одно превращается в другое. Оттого так непросто удерживать баланс, пребывать в состоянии между крайностями. Родительская власть Одна крайность – безапелляционная власть родителей, подавление воли ребенка. Мое слово – кремень, как я сказала, так и будет. Мнение ребенка обычно не учитывается. Сопливым слова не давали, часто слышит ребенок от таких родителей. Интересы ребенка обесцениваются, хочется – перехочется, и мало ли чего я хочу. В таких формах ребенку сообщают, что его потребности, скорее всего, будут проигнорированы, А, возможно, и высмеяны. Ребенок не рассматривается как самостоятельная личность со своими индивидуальными особенностями. Ребенок нужен для обеспечения каких-либо родительских потребностей того же пресловутого стакана воды в старости. Ребенок должен слушать и выполнять то, что говорят родители. Воспитание у таких родителей больше похоже на дрессуру, очень много ограничений. Ребенок находится под прессингом агрессивной критики. Воспитание сводится к выискиванию недостатков и их исправлению. Фокус родительского внимания направлен на ошибки ребенка. «Ну кто так делает? Откуда у тебя руки растут?» «Написал, как курица лапой!» Уважение к ребенку отсутствует. Такие родители и школу выберут с жесткой дисциплиной, и педагога предпочтут авторитарного. Не авторитарного будут наставлять, выясним построже, его надо в ежовых рукавицах держать. При возникающих конфликтах властные родители, скорее всего, встанут на сторону педагогов и администрации школы. При проблемах с учебой во всем обвинят ребенка, назовут ленивым, поставят диагноз «плохо старается». Чтобы ребенок стал лучше стараться, лишат его удовольствий, развлечений, свободного времени. Другая крайность – это власть ребенка. Родители делают ребенка даже не наследным принцем, а сразу королем, ставя себя в унизительное положение прислуги. Культ ребенка без уважения родителей. Родители не уважают свои интересы и потребности. Под девизом «все самое лучшее для любимого сыночка» моментально исполняют все прихоти. Ограничений практически нет. «Он же ребенок!» творит, что хочет, не беспокоясь об окружающих. В семейной жизни налицо хаос, потому что ребенку все позволено, а он сам еще не способен структурировать пространство и время. Как следствие, полное отсутствие порядка, режима дня, семейных традиций. Проступки ребенка игнорируются, а недостатки презентуются как достоинства. Он не умеет дружить? Пересорился со всеми детьми в группе? Просто дети в группе такие, не способные понять его тонкую душевную организацию. Он не слушает воспитателя? Это воспитатель не нашла к нему подход. Она не учитывает его психологию лидера. Он пинает всех, кто проходит мимо? Так пусть не ходят. Проход не загораживают, играть не мешают. Он так отстаивает свои личные границы. В школе такому ребенку будет чрезвычайно тяжело принять другую реальность. реальность, в которой он не самый умный, не самый интересный и вообще не король. Такому ребенку очень сложно встроиться в жесткую систему, кое является обычная общеобразовательная школа, принять ее правила и нормы. Как это нельзя вставать во время урока? Как это нельзя выкрикивать с места? Почему это спросили другого ребенка, если я хотел ответить? Между этими крайностями есть золотая середина. Родительское доминирование. Но не с позиции физического превосходства, а с позиции мудрости и любящей доброты. Я уважаю твои желания. Я уважаю твои эмоции. Но сейчас мы сделаем так, как я решил, потому что я считаю, что так будет правильно. Как понять, когда надо проявить власть, надавить, а когда можно уступить, согласиться с ребенком? Такой вопрос мне на консультациях задают часто. В ответ я рисую пирамиду человеческих потребностей. Ребенок ведь тоже человек, в этом нет сомнений. Стало быть, у него тоже потребности выстраиваются в пирамиду от низших к высшим. В самом низу физиологические потребности, потом потребность в безопасности, выше – потребность в любви, еще выше – потребность в уважении, самоуважении, познании и развитии. Все эти потребности не случайно выстроены в пирамиду. Психологи заметили иерархическую закономерность. Потребности более высокого порядка становятся актуальны тогда, когда удовлетворены базовые потребности, те, что внизу. Ребенок, который очень сильно хочет в туалет, не может концентрироваться на теме урока. Только когда будет удовлетворена физиологическая потребность, его внимание вернется к обучению. Приоритетность физиологических потребностей обычно родителями признается. Чаще от них можно услышать «иди быстро ешь, а потом за уроки». Значительно реже, пока не выучишь параграф «кормить не буду». Хорошо бы еще не забывать про приоритетность потребности в безопасности и любви. Первоклашка закрылся в туалете и кричит оттуда, что в школу не пойдет. Если бы просто закрылся, тогда понятно, физиологические потребности. Но заявление «в школу не пойду» превращает действие в акцию протеста. Что делать? Пообещать, что папа сейчас снимет дверь с петель и доставит бунтаря в школу силой? Или попытаться спокойно вразумить, объяснить, что школу прогуливать нельзя? Прежде чем говорить о долге, об ответственности, об обязанностях, надо проверить, на каком уровне пирамиды потребностей протестующий ребенок. Разговоры про ответственность и сознательность начинаются с уровня уважения и самоуважения. А закрыты ли потребности в безопасности и любви? Нет ли в классе активной травли? Не издеваются ли в школе над ребенком? Чувствует ли он себя принятым в коллективе? Уверен ли? в любви близких. Еще пример. Ребенок рыдает, говорит, что он не будет выполнять задание по математике. Разрешить ему не делать или настоять на том, что еще шесть примеров на вычитание столбиком это очень важно и обязательно нужно выполнить. Надавить или уступить. Для принятия решения сверьте состояние ребенка с пирамидой потребностей. Голова болит, переутомление, уступить. Сыт, здоров, бодр, а любимым себя чувствует. Напитан теплым общением с близкими. Мама была две недели в командировке, только вернулась. Соскучился, хочет с мамой пообщаться. А тут вычитание столбиком. Надавить? Поставить ультиматум? Не буду с тобой разговаривать, пока не решишь? Или как? Логичней пообниматься, а потом помочь с примерами. День был неудачный, череда происшествий, а всему виной он, ребенок. Он не специально, он не хотел, но вещи ломались. Весь день расстройства, лишения, наказания, упреки, их было так много, что ребенку стало казаться, что его не любят. А тут еще ненавистные примеры, которые никак не получаются. «А, мне так плохо!» Пожалеть. Восполнить дефицит любви. Если же вы уверены, что все базовые потребности закрыты, и ребенок просто отлынивает от уроков в сторону более интересного времяпрепровождения в компании планшета, тогда можно надавить. И даже поставить ультиматум. Планшет получишь после того, как выполнишь задание. Родительская забота. Одна крайность. Это гиперопека, чрезмерная, удушающая родительская забота. Ребенку не дают возможности проявить свою самостоятельность. Ребенку всегда готовы оказать помощь, даже когда он об этом не просит. Я таких родителей называю неленивыми. Неленивая мама подает ребенку желанную игрушку раньше, чем он успеет до нее доползти. Неленивая мама бежит и поднимает упавшего ребенка раньше, чем он сделает попытку подняться самостоятельно. Неленивая мама знает наизусть школьное расписание, пересказывает ребенку параграфы учебника, собирает ему портфель, всегда и все за него помнит и не устает напоминать. Впоследствии неленивая мама ходит в институт чаще самого ребенка-студента, знакома со всеми преподавателями, знает, где найти репетитора и купить диплом. А потом неленивая мама работает на трех работах, хотя можно было бы пойти на пенсию. Но надо финансово помочь ребенку, у которого кризис среднего возраста, он в поисках себя, смысла жизни, идеальной спутницы. И пока он все это ищет, маме надо его кормить. Далеко не всегда такая гиперопека происходит согласие ребенка. Бывает, что его прики. Мама ходит в школу, беседует со всеми учителями, чтобы решить проблемы подростка. А подросток краснеет, а подросток бунтует. Не приходи в школу, надо мной уже все ребята смеются. Мама удивляется такому бунту. Но я же хочу как лучше. Лучше для кого? Как правило, для мамы, чтобы унять ее повышенную тревожность. Проще сделать, решить, договориться, чем переживать. Справится ли чадо? Другая крайность – отсутствие заботы. Родительский пофигизм. Бесконтрольность. Отсутствие адекватной заботы и контроля приводит к развитию ранней самостоятельности. Вынужденной, добавлю негативную окраску. «Мне не на кого положиться», – с малых лет решает ребенок. О возникающих проблемах родителям он не сообщает, пытаясь решить их доступными для себя способами. Способы эти не всегда социально одобряемые, а иные и вовсе противозаконны – воровство, грабежи, насилие, бродяжничество. Между этими двумя крайностями – адекватная забота, при которой у ребенка есть возможность проявить свою самостоятельность и есть возможность попросить о помощи. Ребенок хочет попробовать сделать что-то самостоятельно? Отлично! Предоставьте ему эту возможность, если нет риска для жизни и здоровья. Просит совета? Дайте совет. Просит что-то сделать за него? Рассмотрите ситуацию. Бывает, что ребенок действительно что-то не может сделать, а бывает, что ему просто не хватает уверенности. Попробуйте разбить задачу на части, на подзадачи, выполнить которые ребенку по силам. Если ребенок не просит о помощи, пусть справляется сам. Если попросил, помогите. Только сделайте это вместе с ним, а не вместо него. И не забудьте найти и похвалить то, что у него действительно хорошо получилось. Получилось недостаточно хорошо, но лучше, чем вчера? Тоже похвалите. Учите ребенка замечать динамику изменений. Это мотивирует, потому что завтра будет еще лучше. Поясню на примере. Ребенок сообщает, что не может решить задачу. При гиперопеке ему тут же кто-то из взрослых решает задачу, оформляет должным образом, и ребенку только остается все переписать в тетрадь. При адекватной заботе взрослый проясняет, что именно непонятно. «Я не могу решить задачу». «А ты пробовал?» «Нет, я не понял условия». «Что именно ты не понял?» «Все не понял». «Лесорубы вырубили один гектар леса». «Что в первом предложении тебе непонятно?» «Тут все понятно». А что тогда непонятно? Зарисуй схематично условия, как ты его понял, а я объясню по твоей схеме. При отсутствии заботы от ребенка с его задачей отмахнуться, как от назойливой мухи. Я в твои годы сам учился. Ребенок идет в школу с нерешенной задачей в надежде списать у кого-нибудь на перемене. Нацеленность на успех Одна крайность Мой ребенок гений сверхмотивация на успехи ребенка. Ребенок обязан удовлетворять родительские амбиции и демонстрировать высокие результаты. В этом случае он является нарцистическим продолжением родителей. Родители ставят амбициозные цели в ущерб отношениям и психологическому комфорту ребенка. Школа выбирается самая престижная, программа углубленная, даже если ребенок ее не тянет. Не тянет? Ничего, с репетиторами вытянем. Занятий с репетиторами и тренировок столько, что у ребенка не остается времени просто поиграть. Другая крайность. Мой ребенок – бездарь. Возникает, если ребенок не оправдал завышенных ожиданий родителя. Родитель не упускает возможности упрекнуть ребенка в отсутствии достижений. Приводит в пример других детей или себя. Вот я в твои годы. Такие родители делают невозможной для ребенка ситуацию успеха. Достижения ребенка тут же обесцениваются родителями. Ты думаешь, это случайным образом полученная пятерка способна исправить твою стабильную тройку за четверть? То ли ты дурак, то ли ты просто очень наивный. Подумаешь, 54 слова в минуту прочитал. Я в твои годы уже 120 слов читал. Между этими двумя крайностями достаточно сильная мотивация на развитие способностей ребенка, но не ущерб его психологическому комфорту. Цели выбираются достижимые, с опорой на сильные стороны ребенка и признание его индивидуальных особенностей. Успехи ребенка, пусть даже незначительные, замечаются. 54 слова в минуту – это на 12 слов больше, чем на прошлой неделе. Молодец! При необходимости родитель может создать ребенку ситуацию успеха. Развитие познавательной активности. Одна крайность. Информационный потоп. Ребенка грузят энциклопедическими знаниями буквально с пеленок. При этом все ответы даются в готовом виде еще до того, как проснулся познавательный интерес и ребенок начал задавать вопросы. При изложении материала нарушается системность. Особенно принцип от общего к частному. Например, рассказывают о составе вулканической лавы, забыв поинтересоваться у ребенка, знает ли он, что такое вулкан. При объяснении пользуются сложными для детского восприятия наукоемкими терминами. В результате – каша в голове. Перегруженность разрозненными знаниями. Другая крайность – информационный вакуум. Вопросы ребенка игнорируются – Остаются без ответов. Подрастешь – узнаешь. Не забивай голову всякой ерундой не по возрасту. Рано тебе еще это знать. В школе расскажут. Не грузи меня своими вопросами. Между первым и вторым – информационный серфинг, при котором родители не просто дают ребенку необходимую информацию, но ставят перед собой задачу научить ребенка эту информацию получать, работать с ней. Важно стимулировать ребенка к самостоятельному поиску ответов, а объем информации должен соответствовать конкретному запросу ребенка и возрастным возможностям. Ребенок спрашивает, ему отвечают. Даже если прямо сейчас готового ответа нет, от ребенка не отмахиваются «Ой, я не знаю», а предлагают вместе поискать ответ. Современным родителям для этого не нужно брать энциклопедии в библиотеке. Достаточно обратиться к поисковой системе в интернете. А современные средства связи предоставляют такую возможность практически всегда. При адекватном подходе к развитию познавательной активности должен соблюдаться баланс учебы и отдыха. Родители знают, как важно не перекормить знаниями. Новую информацию нужно переварить – Легче переваривается информация, поданная с опорой на уже имеющиеся знания. «Кто это?» Ребенок видит незнакомое животное у тети за пазухой. Дело происходит в метро. «Это сфинкс», – отвечает родитель. Коротко и ясно. Краткость – сестра таланта. Но не педагогического. «Сфинкс», – повторяет ребенок. «И забывает через две остановки». Через месяц он снова видит это лысое существо и пытается вспомнить, как же это, мне же его называли. А вот если бы родитель связал новое с уже имеющимися знаниями, было бы проще запомнить. Это кошка. Вот такая порода лысых кошек. Нет, она не болеет. Нет, она не потеряла волосы от старости. Нет, у нее потом не вырастут волосы. Это наш папа родился лысым, помнишь его детскую фотографию? Потом волосы выросли, а после 30 папа стал их терять и теперь опять лысый. А кошка такой породы рождается лысой и всю жизнь живет лысой. Какие еще породы ты знаешь? Все породы можно разделить на длинношерстные, короткошерстные и бесшерстные. У этой породы есть название сфинкс, потому что кошка похожа по внешнему виду на мифическое существо, которое называли сфинксом. Помнишь, мы читали мифы древнего Египта? Сейчас найду тебе картинку сфинкса. Смартфон с интернетом, универсальная карманная энциклопедия. Правда, похоже? А на что похоже это название? Сфинкс, свинка-с, сфинкс, финкс, с Ребенок играет со словом, ищет звуковые ассоциации, а это стопроцентная гарантия запоминания и формирования системного мышления. Системность мышления – это умение соотносить часть и целое, искать сходства и отличия, уметь обобщать и понимать простые причинно-следственные связи. Для развития лучше давать меньше знаний, но давать в системе, формируя таким образом привычку структурировать поступающую информацию, искать и устанавливать связи между отдельными элементами. При системном подходе Новая информация дается обязательно с опорой на уже известную. Объясняется, как новое связано с тем, что уже знакомо. Очень тяжело переучивать детей, которые выучили, что есть квадрат, прямоугольник, ромб, трапеция, параллелограмм, но выучили это вне системы. Они спорят, что вот это квадрат, а это прямоугольник. и не понимают, что квадрат – это тоже прямоугольник. А еще квадрат – частный случай параллелограмма. И ромбом квадрат тоже является по определению. Чтобы выстроить систему, нужно начать с обобщающего понятия – это четырехугольники. И далее находить у разных четырехугольников общие признаки и отличия. Что общего у квадрата и трапеции? Эмоциональная включенность Одна крайность Игнорирование чувств ребенка Запрет на проявление чувств Стыдно плакать Что ты плачешь по пустякам? Мальчики не плачут Распустил Нюни как девочка При такой крайности Отсутствие разговоров по душам Только формальное общение Ты поел? Уроки сделал? Что получил? По возникающим проблемам Чаще всего разговор предельно короток Не жалуйся «Учись решать проблемы сам». А ребенок, возможно, пришел даже не за готовым решением, но с потребностью подумать вместе, поделиться своими мыслями и чувствами. Тайна ребенка в такой семье не считается тайной и легко может быть передана третьим лицам. Ребенок что-то рассказал маме по секрету, поделился сокровенным. А мама на первом же семейном ужине выдает секрет ребенка между анекдотом и свежей сплетней. Ребенок делает вывод – даже маме нельзя доверять. И замыкается. Другая крайность – слишком сильное погружение в чувства и эмоции, неспособность выносить сильные эмоции ребенка. Эмоции затопляют всех, мешая конструктивно мыслить и действовать. В результате дочь плачет, мама плачет, мир несправедлив и жесток, проблема ребенка не решается. Эмпатии много, но вот реальной поддержки, поддержки действиям, нет. В результате ребенок тоже может замкнуться в себе, перестать делиться проблемами. Что толку сообщать о своих проблемах и переживаниях? Проблемы не решаются, да еще и мама расстраивается. Мама встревожена. Чувствует, что ребенок от нее отдаляется, но не понимает, почему. Возникает родительская навязчивость. «Ну скажи!» Что у тебя происходит? Потребность получить информацию, пусть даже не из уст ребенка, приводит к вмешательству в его личную жизнь, вплоть до звонков друзьям, чтения личного дневника и проверки аккаунтов в социальной сети. Между этими крайностями – принятие чувств, но не в ущерб действиям. Эмоции ребенка не осуждаются, не блокируются. Вместо этого – спокойное принятие любых эмоций. Я вижу, что ты очень сердишься. Еще я вижу в этом много обиды. Чем я могу помочь? Присутствует доверительное общение. Расскажешь мне, что тебя беспокоит? Если ребенок не хочет делиться, его желания уважают. Хорошо, как хочешь, если что, я готова выслушать. Право на личную тайну строго соблюдается. Если ребенок доверил тайну маме, Это значит, что дальше мамы тайно не уйдет. Папе или бабушке мама может это рассказать только с разрешения ребенка. Ребенок в такой семье получает и эмпатическую поддержку, его выслушивают, понимают, ему сочувствуют, и поддержку действиям родители советуют, помогают. Каждый родитель по каким-то из этих критериев может находиться в золотой середине, а по каким-то уходить в крайности – У каждого есть своя любимая крайность. Это не обязательно крайность, с которой вы живете постоянно. Это может быть крайность, в которую вы периодически впадаете. Например, в стрессовой ситуации. Знать эту крайность важно, потому что только так мы получаем доступ к управлению. Иными словами, получаем способность поймать себя. Вот тут я перегибаю палку и вернуться к золотой середине.